Глава третья 08, 06, 589. От Основания Новой Империи Деморунг. Лицо ни капли не изменилось, как и рост телосложения, Шрам на месте, глаза такие же яркие. Главное, успел перед погружением в катакомбы подстричься и побриться магическим способом. За 200 золотых мастер пообещал два года сохранения общего эффекта. Прежде чем переходить к волшебству, несколько раз предупредил. «Что если я за это время передумаю, то придется отдать не менее четырех сотен за возобновление естественных процессов?» Но обращаться придется раньше, решил выбивать из любых башков тренировочное время по максимуму. А там магические процессы протекали своим чередом, как и происходило закрепление навыков, развитие мышц и наработка их памяти. Находясь у Оринуса задался вопросом, когда поперла щетина. А не стареет ли физическое тело от переходов саргаса в чертоги разных небожителей? На что был получен однозначный ответ «нет». И таким образом смотрители ледяного пути не обмануть, вступить раньше, чем через шесть лет на него не получится. Но чем больше размышлял, тем сильнее укреплялся в уверенности, что так даже лучше». Только идиот бросит начинание по созданию реального базиса, загубит на корню возможность усиления до предела без инициации себя любимого, чтобы она вывела на запредельный уровень, как скупого звездочета. Не в купели счастье, а в том, насколько ты подготовленным подойдешь к этому судьбоносному моменту. Я уже сейчас многих и многих выпускников данного богоспасаемого заведения не только заткнул за пояс деяниями, но и отправил к Маре. И ДР, и Д. Кстати, об этом. Татуировки. На груди количество листьев не прибавилось, однако несколько из них, если присматриваться, состояли из множества крохотных отнес примерное количество, зачлись лишь убитые на землях хаоса, в том числе и от диверсии в гнездовище. Рядом с лесной растительностью теперь возвышался отлично проработанный горный склон во время обвала. После 250 камней считать было лень. Шесть валунов среди множества мелких обломков, вырезанные поголовно кланы. Высший ухарес и великий сокрушитель каменных голов. С правой груди костяная звезда исчезла, летучий голландец теперь разросся и плыл не в стиль, а ветер наполнял рваные паруса. На месте безликого флага — полотнище дома сумеречных. Судно шло, окруженное плотным туманом, который отступил от него метров на двадцать. И если вглядеться в этот кисель, то становилось понятно, он целиком состоял из призрачных сущностей. На палубе занималась своими делами команда. Меж и летов находились представители всех рас и конфессий. Не хватало только орков. Что неудивительно, их чего-то встречалось мало. А за корабельным штурвалом стоял Глэр Трай с собственной персоной. Здравствуй, новое звание, шкипер Мары. Итог: больше десяти тысяч разумных. А не в этом ли крылась еще одна причина понимания мертвых? И, кстати, после убийства Винсента Шумара и Костяного Дракона взаимодействовать с нежитью стало на порядок проще. Конечно, мельчайшие детали почти голографических картин становились доступны благодаря сверхзрению. Проработка изображений без магии никакому гениальному мастеру-татуировщику не снилась. На левом плече имелись незначительные изменения. Так, в тех точках окружности, где раньше были звезды, ниже главного черепа по обеим сторонам. Теперь скалилось еще по одному такому же коронованному. Это говорило о том, что до уровня архиелича таки дорос прислужник Деморунга, с которым у него была прямая связь. Напротив верхней первой башки мертвого колдуна внизу, заменив собой еще одну точку, Находился трехмерный топ в смотровых прорезях которого будто мерцал синий огонь. Однозначно, генерал. Вовремя я реализовал операцию вернуть свое родное. На спине фигура призрачного жнеца тоже преобразилась. Закрепленный за его плечами, над ее головой поднимался мой штандарт, слева и справа от которого под углами расположились древка обоих реющих знамен. Имперского и Дома Сумеречных, соответственно. Узкую талию сущности все так же перехватывала толстая цепь, с нее слева свешивался толстый фолиант, закрытый на замок. На обложке теснения в виде воплощения гнева синеликой архии. В щупальцах земное изображение смерти демонстрировало уже четыре головы, эльфийскую, две человеческие, судя по всему, одна принадлежала Хуману. Вторая ариста без родовых колец непонятно, и гномью. Ни одно лицо не напоминало никого из встреченных людей, даже рук поменялся. В левой руке жнец продолжал сжимать изогнутое косовище, с косы которого на переднем плане капала кровь. Дополнительно по лезвию заструился зеленый огонь, как у добытого меча, Сам материал стал черным. Композиция на заднем плане полностью поменялась, исчезли оба столба пламени и призраки. Последние, похоже, переместились в туман вокруг корабля. Зато появилось четкое опять же практически трехмерное изображение двузубой горы, вокруг вершин которой кружило множество черных точек. Каждая до мельчайших деталей прорисованная гарпия, и тройка драконов, выстроившись клином, где во главе находился костяной. Вынырнув из черной грозовой тучи, явно шла крылатым тварям. Хорошо, что разрушение гнездовища и его изображение не равно великому сотрясателю гор. Тогда бы точно стоило забыть о возможности заработать на ставках на себя в поединках чести. Еще один вопрос: почему не нашлось места ни для одного из аватаров башков? Или воплощение а нет явления разного порядка? С народом понятно, убил я откровенных слабаков, которые шли в общий зачет. С этими мыслями я надел новое термобелье, хвалатурину турину его бойцам, натянул сапоги и вышел из бани на свежий воздух. Маг занимался изучением трофеев, перекладывая их, но сотник сидел за столом и курил трубку, сосредоточенно о чем-то размышляя я взял со стола ножный с мечом вновь удивляясь им вроде бы элементов декора минимум сам металл на первый взгляд какое то черненое серебро даже не черное довольно простенький орнамент но узор приковывал взгляд завораживал он складывался в другие при этом искажений ноль в магическом плане тоже все чисто потянул рукоять клинок вышел абсолютно бесшумно Исходу провел связку, отработанную до автоматизма в школе мастерства Оринуса. «Разящий коготь тира, смертельный кус мора, колючая чешуя ингвара, верхний и нижний ряд, двойной вихрь Аида и панцирь Рангаса», — прокомментировал Лерк. Упражнение я выполнил из-за двух причин. Еще не наигравшись с оружием, но в большей мере только для того, чтобы прозвучал главный вывод от сторонних наблюдателей, даже в мелочах закрепляя верные мысли в каждом. «Глэрт, это старая имперская школа. Конечно, у тебя не так ловко выходит, как с кинжалами, особенно с кровопийцей. С ним ты будто родился, но базис виден. Да, виден». «Название не знаю, просто действую по наитию», — сообщил я. «А не вспомнил, кем был раньше?» «Нет, все обрывочно, перепутано». «Я полагаю, что ты имел самое непосредственное отношение именно к тайным охранителям. Ведь их больше, чем других, натаскивали на скрытное устранение врагов, быстрое и безжалостное». «Этим обусловлена твоя страсть к использованию артефактов на невидимость. Причем ты делаешь ставку не на усиление защиты, а на атаку, скорость, точность, выверенность. Добавим к этому следящие амулеты сокрытия реальных возможностей». Лерк задумчиво почесал подбородок. Сюда же можно плюсовать отсутствие пиитета к жизням разумных, излишнего идеализма и нежелания самостоятельно пачкать руки. Умеешь приказывать и подчиняться, когда того требует обстановка. Беспрекословно. Да. Сам себе на уме, и можешь любой из них извратить так, что пожалеют любые командиры. Не только золото для тебя всего лишь инструмент, но все и все вокруг. В приоритете только свои цели, свои задачи. Кровь тебя не пугает, отродья хаоса не вызывают оторопь. Холоднокровен, расчетлив, ориентируешься в любой обстановке и принимаешь решение очень быстро, как и затем действуешь. М -м -м. Зачем гадать, если всплывет, то узнаем. Постарался перевести мысли Сотника в другое русло. Не нравилось мне, как он все складывал. Быстрее нужно его в рот и дом принимать, где обязательства гораздо серьезнее, чем обычные клятвы. Больше всего опасался прослушки башком мыслей Паладина. Чертов Кронос вызывал меньше доверия, чем Моринус, если учесть, что и к последнему оно не превышало нулевых значений. «Нет». Так у меня сейчас другая жизнь, и не в прошлом, а здесь, в настоящем. Кстати, под что можно замаскировать броню и меч? Выбирай клинок бездны. Да, они очень редкие, на уровне даров богов, часто имеют визуальные эффекты, у каждого свой. И несколько магических атак, их все равно не скроешь, но до твоего тебя не дотягивают совершенно. Это к беседе присоединился Дервирга, который тщательно обследовал трофеи с архиэличей из мешка, а также куча доспехов с подчиненных Деморунга. Рассортировал их и даже разложил в обычную тару, освободив мешок Рунигиса. Вместе с нами, прооравшись, дурное настроение и такие же устремления полностью покинули метро, и Мак вновь излучал оптимизм. Впрочем, как и несколько раз до этого в схожих ситуациях, Не добившись краткосрочной цели, получив справедливый отлуп, он не затаил обиду, а продолжал, как ни в чем не бывало, оставаться собой. И просьба изучить остальные предметы, дать им настоящую профессиональную оценку, окончательно переключила его душевило Дервирга. Тоже интересный типаж вызывал противоречивые чувства. От желания убить здесь и сейчас, и заканчивая почти родственными, будто с ним не один раз хлеб ломали. То есть обнять и простить. «Насчет же брони...» «Кстати, сколько осталось до инициализации?» Опять переводчик шалил. «Десять минут и шесть с половиной у меча». Да, оба артефакта почти час настраивались на владельца. Впервые для меня время тянулось так же медленно, как в детстве, когда я ждал подарок на Новый год. «И как тогда, боясь заснуть и проспать, появление коробки под елкой с остальным Джобсом, боевым роботом из мультфильма?» «Так и сейчас нет-нет» и проверял готовность к работе. «Пока силой воли не задавил эту слабость. Завершится процесс, придет оповещение, точнее, я почувствую». «Это хорошо!» Отчего-то обрадовался Мак, затем задумался. Его выдавало едва заметное шевеление губ, будто произносил какие-то слова. Я не вмешивался в мыслительный процесс. Турин тоже. «Точно!» — через пару минут радостно воскликнул Дервирга. «Самое оптимальное решение! Ставь панцирь Ленга. Он подходит по всем статьям! Тоже редчайший! Будет похож один в один!» Строго говоря, его внешний вид и часть функционала по его же настройке, как и другую косметику, содрал с доспеха охранителей мэтр Серж де Роленг. По свойствам он чуть лучше чешуи призрачного дракона, но ничего серьезного. Дорогой, очень дорогой. Я бы сказал, до да безумия, но дешевле на порядке, чем теперь имеющийся у тебя. Впрочем, как и меч. Благодарю, мэтр ком засвидетельствовал почтение. «А среди остальных трофеев есть что-нибудь стоящее?» «Здесь все стоящее, только... только не без нюансов. Все как ни странно». Здесь он позволил себе саркастическую смешку. «Предназначено для высокоуровневой нежити». «Для тебя в первую очередь будет интересен череп сильнейшего архиелича и его коллеги, рангом, конечно, пониже», — подтвердил Дерверго мои выводы во время рассматривания татуировок. «Еще один уступает им значительно, но должен пригодиться. Кости, опять же, Деррингертосу должны понравиться». «Панцирь с наплечниками — это превосходная заготовка и часть доспеха, который по параметрам вряд ли уступит этому», — показал пальцем на браслет на моей руке. «Конечно, в рамках своей специализации. Здесь он будет скорее рыцарским. Проламывать стройные ряды высокоранговых противников, а не красться в ночи». Его кровопийца смог только поцарапать, напомнил. «Рассказывал, а я слабоумием пока не страдаю», — сварливо отмахнулся маг. «Меня больше заинтересовало, что ты смог перехватить и уничтожить проклятие. Одно дело — нейтрализации его во время поединка с тигром. Оно не было направлено на тебя, потому что сосредоточие ты уже раздавил. Здесь другое. Эйдоновский мерс. Загадка на загадке». И ведь об его деяниях, где и как он что украл, нашел, вытащил, обменял. Описание именно тех предметов, вплоть до того, как и кто их изготовил, тьма и тьма. Каталоги можно составлять, но собственные изделия упоминаются лишь скользь, скупо. И Таноса поделки тоже непростые, и они как-то связаны. Да. Когда немного стих первый восторг, я кратко и без пафоса поведал о скоротечном боестолкновении. Нигде не соврав, даже в малости, выглядело это так, выполнял поручение одного из небожителей, неважно, что их двое. Какого именно сказать не мог в силу клятв, обязательство принципиального наемника. Бажок объяснил, как подобраться к Деморангу достаточно близко и остаться в живых. Передача послания Оринусом. Затем удалось уничтожить архилича с помощью артефактов. Когти Диса к ним смело можно относить, без упоминания каких именно. Остальных в тронном зале загасил копьем и булавой высшего призрачного жнеца, того самого Нера Таноса Ароноса. Однако от отправившегося во тьму мертвого колдуна в меня полетело проклятие, которое я смог перехватить и материализовать в нашей реальности, после уничтожить Итаганом. Здесь остановился подробней, так как этот аспект бытия меня интересовал, а учитывая идентичные чувства Дервирга, хотел узнать больше. Затем использовал эвакуатор, который настроил при них во двор дома вдовы. Разглашать что-то до исполнения заданий от высшей сущности не мог. Смотри пункт выше про обязательства. Все. Если Турина заставила скинуться мертвая армия под городом, то мага как раз необходимое мне направление. Вот и сейчас сотник вмешался, сбивая метро с артефактов. Проклятие проклятиями, об этой способности Райса стоит молчать, и был уговор. Но завтра нужно обязательно рассказать наместнику о мертвячей проблеме, если герцог окажется занят. «Неподконтрольная высокоранговая нежить в таких количествах дел может наворотить». «Ага, а под контролем Архилича значит, не может?» «Главное про упокоение Диморунга молчите до завтра, и это важно». «Не те это вести, чтобы уж прямо сейчас бежать, да и заседания у них». «Мэтр, а что с остальными предметами?» Здраугра, это практически полный комплект рыцаря тьмы, ранг не ниже генерала, я его отдельно сложил, а с короны, улучшение взаимодействия и влияния на нежити не только. На живых действует пусть и хуже, но кольчуги защита, кольца усиления различных заклинаний содержат некоторые из них для быстрого использования. Браслеты-накопители на случай отсутствия пятен тьмы. Пары из них — готовые клетки для призрачных очень и очень сильных сущностей. С цепями нужно разбираться. Интересен плащ. Он может скрывать практически от любых поисковых заклинаний до сотни сильнейших некровоинов, включая магов. Понятно, владельца в том числе. Пояс с черепами даже не знаю. Это скорее Дерингерта скажет. «Его, епархия! Продать можно каким-нибудь коллекционерам, и то узкая специализация. У тебя же нет под рукой мертвых колдунов!» «А почему тогда меч подходит живым?» Оставляя вроде бы риторический, но довольно хитрый вопрос без ответа, спросил в свою очередь я. «И, кстати, он к работе готов. Сразу ощутил, и вообще на душе спокойно стало. Легко». «Самая важная фаза операции — вернуть свое родное, завершена». Да, не зря столько времени потратил на обдумывание и реализацию. Сейчас понимал, вышло идеально. И принятые решения лучше из возможных в моем положении. Почему все получилось? Согласно приложенным усилиям, которым всегда относилась и умственная деятельность, и морально-волевые качества. Я занимался планированием с того самого момента, как только впервые увидел меч. Приблизительные контуры начали оформляться, когда мне изначально решился таки дать задание Оринус по передаче послания лично архиличу. Это позволяло решить главную проблему подобраться к мертвому колдуну. Необходимо это было сделать так, чтобы он не чувствовал угрозы и не ожидал нападения. В первую очередь рассматривался возможные варианты кражи оружия, но свойством Моргенштерна и Копья, привязываться владельцам из любого места, невзирая на расстояние, кричали о необходимости ликвидации мертвого колдуна, для чего требовалось средство поражения. И рассматривал шипы Ирмы, берег их на самый крайний случай, это и со Жнецом и с Винсентом. Но делать ставку начал на Ятаганы. В процессе план обрастал дополнительными задачами после подслушанных мыслей Повелителя Драконов. Как и общение с мертвецами, принуждение их к принесению клятвы верности на тьме становилось очевидно. Те испытывают эмоции, пусть зачастую специфические. Слабости у них тоже имелись. А значит, с таким материалом работать можно, учитывая поток ругательств от ящера, его требования, как и понимание что напрямую по каким-либо причинам тот не может поговорить сам, задумал и провокацию для попутного уничтожения одного из ключевых алтарей на континенте руками Архилича. Проверка когтей на Винсенте показала, я готов к свершениям. И тянуть с воплощением планов жизни нельзя, учитывая, что с каждым днем Диморунг становился сильнее. «Вовремя состоялась и аудиенция у Верховного, которого я грамотно подвел к выдаче задания на ликвидацию разболтавшегося колдуна. Использовал обрывочные сведения, полученные в ходе беседы с Архиличем первый раз в катакомбах. Затем помогли правильно сориентироваться и характеристики башку от Шумора, что говорило о скелетах в шкафах, которые Кронос вряд ли хотел бы сделать достоянием для широкой общественности». Реакция небожителя на пробные шары и возможное тесное общение с секретоносителем только подтвердила мысли. Учитывая, что мой путь в любом случае лежал в речную крепость, то дополнительная награда и рейтинг в глазах пантеонов за работу, которую так собирался выполнить, отлично. Только маленькие девочки и ноют, когда их кто-то обманывает или пытается это сделать, причиняет им зло. Или опять же пытается, мир несправедлив, меня используют, а я... А я снежинка. Мужчины, в свою очередь, с холодным разумом делают выводы и наказывают, в меру своих сил. Теперь осталось собрать плату со всех и с процентами. Мысли промелькнули мгновенно, а Дервирга заговорил, отвечая на вопрос совместимости оружия с живыми. Потому что меч работает со всеми стихиями, а не только с определенными гранями тьмы. Именно это выводит его на другой уровень. Так даже без твоей инициации в купели и связи с источником истинной магии, сам по себе он представляет очень и очень грозное оружие. Во-первых, кроме нанесения обычных ранений противнику, оно вытягивает из него ману, в том числе энергию хаоса, тьмы любую стихийную, например, бездны, и божественную. Вспомнилось ощущение, когда его впервые достал из ножен Диморунг. Там, казалось, не только из меня и самого пространства оружие ее поглощало. Не обойдена стороной, так сказать, душа, то есть которую ты используешь в алтаре народа, и, конечно, прана. И чем больше ты нанесешь ранений, чем они опаснее для существования противника, тем ярче эффект. «Пока тебе энергию не отдает, она либо будет накапливаться в нем самом, либо рассеиваться при заполненном внутреннем хранилище, которое... которое уникально, потому что в нем все виды превращаются в нечто свое, невероятное, и это не знаю даже, как Дим Морунг сотворил. Вдумайтесь!» — обвел он нас каким-то просветленным взором. «Никакой негатор на этот артефакт не подействует!» «И хранилище одно!» Турин, понимающий, кивнул. «Я же принял к сведению!» «Во-вторых, точно так же каждый результативный удар перекрывает противнику возможность невозбранно черпать любой вид энергии извне, постепенно закупоривая потоки и каналы, в конечном итоге оставляя его без подпитки и возможности пополнить свой резерв!» «В-третьих, отлично пробивает не только магические щиты, Но для него не станет непреодолимой преграды и физическая защита. Допустим, та же чешуя дракона. Со второго-третьего раза в одно и то же место пробьешь даже грудные пластины. Остальные попутные свойства, скорее всего, если проявятся, то в процессе эксплуатации. Минусы. Без инициации не только ты, но и никто сторонний не сможет заполнять его внутреннее хранилище. Путь один. Убивать именно им сильных тварей. «Неплохо», — улыбнулся довольно я. Сам же сверялся с верностью оценки метры и собственных ощущений от оружия. «Это невероятно! Еще раз повторюсь, здесь даже хранилище уникально. Оно просто переворачивает многие-многие законы. Это было бы открытие даже не века, а тысячелетия!» «Преобразователей полно, здесь же полностью другие принципы. И переход не одного в другое, а всех в нечто третье!» «Мэтр!» — успокаивающе вмешался Турин. «Что, Мэтр?» — как-то горестно переспросил маг, а затем вздохнул. «И как я прославлю свое имя, оставлю его в вечности, если то одно у нас, то другое? Эх...» — Ага, открылась еще одна черта и крючок. — Дервирга, ты уже начал оставлять свой след в истории Аргасы, когда вступил в истинный Великий Дом Сумеречных, который не только берет, но и дает. Например, кто тебе мешает изучать меч, когда я рядом, при условии, что ты его не повредишь? — Да его боги не смогут! Запальчиво начал отвечать тот, воспринимая только последнюю фразу. Оборвал сам себя на полуслове, хлопнул яростно ладонью по лбу. Раздался звук шлепка. «Действительно! Как все просто! Вот ведь! И почему мне такое не пришло само? И зачем нужна тогда Академия? Там всю славу и все себе ректорат присвоит. Я ведь вошел в дом! Дом! Это я!» И до этого с теми не все гладко было, не зря же. А здесь в приоритете по всем законам именно дом. Точно. И... И получается... Получается... Возникает проблема доступа к библиотеке. Да у нас столько реликтов, что у каждого будет не просто алмазный допуск, а в черном. Ссориться с ними не будем, да. Да ведь это... Это... Говорил он сбивчиво, смотрел на меня шарашенно, В глазах озарение, затем лихорадочная работа мысли. Через секунду у него на лице начала расплываться довольная улыбка. Так бывает со всеми. Мэтр за главной целью омолодиться Большинство других последствий принятого решения, как негативных, так и позитивных, не рассматривал. Не зря же есть поговорка, как пелена с глаз пала. Уверен, каждый в жизни с таким сталкивался. И вроде бы все очевидно, все перед тобой, но ты не видишь, потому что уперся в дно. И нужен какой-то толчок, чем может выступить сквозь сказанное кем-то слово. Банальность утверждения на грани очевидности, привычное обыденное явление, да хоть что. И вот мир открывается по другим углом, как и решение проблемы. Яблоко Ньютона. Турин довольно хлопнул мага по плечу. Вот-вот, а ты, Академия! передразнивая пробасил с доброй усмешкой, тот же не обращая внимания ни на слова, ни на то, что его покачнуло от дружеского жеста, вкорачивая затаянной надеждой в голосе и глядя мне в глаза, спросил: Ты ведь разрешишь? Напоминал при этом даже не кота, а хитрую-хитрую мультяшную лесу. Конечно! Не стал выдерживать театральных пауз, наоборот, сделал все, чтобы это выглядело как само собой разумеющееся. Более того, я рассматриваю твою кандидатуру в качестве хранителя знаний дома. Помни, сумеречные начинают свой путь, и шанс возвыситься особенно велик у тех, кто стоит у его основания. Мак как-то сник и опустил плечи. «Ты... а я...» Но справился с собой, поднял взгляд, заговорил твердо. Глэрд, больше такого не повторится. Я все понял и осознал. Да, осознал!» «И это главное», — кивая серьезным тоном, сообщил я. «Конечно, придется еще работать и работать, чтобы данный порыв не прошел. А закрепился и стал основной движущей силой мага. Но сейчас сделано походя главное». Человек осознал перспективы именно на том поприще, которому у него лежала душа. «Что же, перейдем к делу!» Обычным тоном начал мини-лекцию Дервирга. «Насколько я вижу, сейчас в твоем мече заложено пока лишь два невероятных по силе заклинания. Барьер разлома и великий покров Интара, и три приблизительно на класс, может, пару ниже». «Багряная волна бездны, ледяная молния тьмы и щит луаны». По ходу объяснений мага я соотносил увиденные картинки с названиями, которые он произносил. Итак, барьер разлома. При активации возникала серебристая сфера радиусом 100 шагов, которая защищала всех попавших под нее от магических и физических атак. Все, что летело в меня и моих воинов, исчезало из нашей реальности. Общее время действия всего лишь 10 минут, но включать и выключать ее можно множество раз без дополнительного расхода энергии до полного истощения самого заклинания в течение 12 часов, по прошествии которых с момента первой активации полностью обнуляли счетчики. Великий покров Интара Под абсолютной невидимостью можно было укрыть до сотни живых, разумных или мертвецов, если они находились на расстоянии не более чем 100 шагов. Максимальное доступное время действия 6 часов, ограничение рассудки, отсчет начинался с первой активации. Всего включение выключений 10, бойцов можно было менять. Существовал и нюанс, любой из воинов, предприняв атакующие действия, если его противник сразу же не погибал, выпадал скрыто. То есть заклинание подходило только для переброски, или, например, резни спящих вражеских комбатантов. Багряная волна бездны чем-то напоминала волну темного пламени от Винсента. Только здесь соответствующего цвета, шириной в 10 шагов, высотой в 4. Выжигало все на расстоянии до 200 метров. Использовать можно было один раз в три часа. Реальная сила воздействия пока неизвестна. Ледяная молния тьмы. Черная обвитая синей лентой молния поражала участок радиусом в полметра в пределах видимости. Использовать можно было один раз приблизительно в 40 минут. С мощностью, как и у волны. Непонятно. Щиты Луаны. Прикрывал фронтальный участок около 40 метров длиной и высотой около полутора. Призывался на 2 часа один раз 16, сдвигался по желанию владельца как вперед-назад, так и вверх-вниз. И, конечно, вправо-влево. Расстояние действия вплотную ко мне до 40 метров. Активировать можно было сколько угодно раз. Ранг защиты не ясен. Неплохой арсенал, но предназначенный скорее полки в бой водить, а не действовать скрытно в одиночку или малой группой. С другой стороны, свои цели диморунка обозначил предельно четко — залить кровью город собственного имени, а затем погрузить его в пучины Великой Леи. И именно эти свойства, учитывая еще и плащ-невидимку, направлены на скрытную переброску личного состава, затем неожиданную атаку. «Поэтому все закономерно, и ничуть не соврали слухи про Кировавого, которые говорили, что он во время боев сражался в первых рядах». Это как-то подслушал разговор стражников на воротах речной крепости, когда ждал выезда колонны в Черной Ягоде. Из раздумий меня вырвал вопрос Дервирга. «Кстати, сколько сейчас энергии? Ноль?» «Да». «Ну, хоть здесь все стандартно. Впрочем, о чем я? Закон Реноля пока никому не удалось обойти. Сейчас тебе для использования хотя бы одного заклинания из первой, двух и второй категории нужно убить тварь, приблизительно равную по силам аватару Раоноса, ну или других башков». «Ясно. Благодарю за разъяснение, Мэттер. кивнул я. «Ты не сказал самого главного, что важно в первую очередь для Глэрда, а не для тебя». Вмешался Турин. «Это оружие опасно и воздействует на любых противников, начиная от призраков и заканчивая тварями бездны. Ты можешь отразить непосредственно клинком магические атаки, как перчатка из наследия иммерса, но игнорированием защитных структур он не наделен. А еще меч обладает таким же свойством, что и копье и булава высшего призрачного жнеца». То есть может рассудки призываться откуда угодно к владельцу, как и его невозможно перепривязать. На расстоянии до 200 шагов в руке оказывается по желанию. Количество таких призывов ограничено лишь временем, раз в полминуты. И эти два свойства константа. Они работают даже если энергии в основном хранилище нет. Каждый раз, когда я слышал про возвращение оружия владельцу, всегда вспоминал добрым словом честного ящера, который мне рассказывал на голубом глазу об уникальности данного явления. В целом же обладало такой возможностью большинство образцов, чей уровень превышал средний. Другое дело, менялось расстояние срабатывания. Пока разбирались с оружием, в рабочий режим вышел доспех, скинул сапоги, активация. И тут же оказался закован с ног до головы в броню. Шлем повторял очертания черепа, можно было не закрывать, полностью забрало, оставляя только глаза открытыми. Но тот лукавый, если уж его носить, то носить полностью, под очки он тоже подстроился. Впрочем, как и боевая перчатка под левую, неснимаемую от имерса. Правая давно лежала в подсумке, защищенном от кражи специализированными заклинаниями, в другой поместил наруч, дарвирго дополнительно на них наложил плетение. Варишком пальцы оторвет без вариантов, а удачливым похитителем и головы, учитывая, что ты чувствуешь предметы из наследия, то в любом случае найдутся, пусть и на горе трупов. Закончил он на оптимистичной ноте своей манипуляции. Доспех анатомический, выполненный скорее из композитов, нежели из металла. Основа по структуре мне очень напоминала шкуру костяного дракона, где тонкие прямоугольники шли внахлёст. Поверх этого материала, где не мешало движением, размещались броневые пластины разной величины. Грудную клетку защищала, казалось, одна, на деле две соединенные между собой непонятным способом. И это обеспечивало полную свободу движений. Наплечники аккуратные, они безумно массивные, как у Архилича, или сейчас у Турина. Здоровенная орлиная голова горжет, в которой дополнительно убирался шлем. Чешуйчатый воротник под горло, а со спины он поднимался до затылка. Имелась дополнительная защита паха, такие бронетрусы, еще присутствовала пусть и не юбка, но прямоугольный отрез до середины бедра такой же закрывал тыл. Широкий пояс квадратной пряжкой, на которую можно было нанести герб дома, различные крепления на нем. Аккуратные налокотники сидели плотно. Сапоги из такого же материала, что и сам доспех, везде, где можно, усилены пластинами, как и укреплен носок и голеностоп. Толстая, но мягкая подошва не скользила совершенно, высота голенища чуть ниже колена, с ними смыкались наколенники. Вообще, в этом скафандре все было направлено, чтобы при отличной защищенности минимально ограничить подвижность. И именно это мне требовалось. Раз демонстрировал картины со стороны, помимо ростового зеркала, сотворенного магом. Полностью облаченный в доспех, включая шлем, я прибавлял в росте около 5-6 сантиметров. Нормально. Габариты чувствовались родными. Это все настраивалось и прописывалось под сознанием, как объяснил Лерк. У Бастиона Тиса такой эффект присутствовал, но не настолько точный. Именно поэтому тогда тоже практически сразу почувствовал его родным. Функционал впечатлял. Первое, мало того, что пока имелась энергия, то характеристики скрытности перекрывали на порядок ту же тень Аракса. Так еще поле от костюма не конфликтовало с большинством используемых артефактов, чьи значения складывались. Тут меня не огорчило, скорее обрадовал Турин, сообщив, что совместно с ней чаще всего использовался некий покров Лоуса. Второе просвечивание твоего потенциала вероятным противником большинством видам сканирующих заклинаний, даже без использования невидимости доспеха было практически невозможным. Я не видел через райса даже искажения от себя, словно полностью инертен. Впрочем, отказываться от насмешки Алгера не собирался. Как и имелась возможность в настройках брони сделать общедоступными сведения об имеющихся артефактах? Третье, незримое защитное поле также крыло доспех гора, как бог черепаху, активировалось автоматически при прямых угрозах, если его отключал для экономии энергии. Лерк подтвердил слова архилича, что две атаки имперского дракона оно выдержит. Но в любом случае под прямой залп лучше не попадать. Энергию обнуляет дико. Четвертое. Усиление ускорения непосредственно от брони в 5-6 раз. Пятое. наличие батарей на каждый вид энергии, как в Четкой Гринвале. Это истинная магия тьмы, или как ее еще назвал, дарвирга некратическая, хаоса, божественная и прана. Народное алтарное отсутствовало. Объем каждого хранилища на скидку превышал раз в десять, содержавшейся в одной бусине, и только в резервуаре с маной имелась где-то одна пятая. В остальных цеплялось на самом дне. И функционировал доспех на любой из них. То есть, если ты попал под действие негатора магии, не страшно. При опустошении всех хранилищ тебя не вышвыривало, как из бастиона Тиса, оставляя в чем мать родила. Она продолжала пустить без всяких дополнительных функций выполнять защитную, заложенную в сами материалы изготовления. Да, снимать и надевать пришлось бы вручную. Впрочем, все предусмотрено, и особой сложности не представляло. Самое важное, здесь я мог сам восполнять запас энергии. Доспех завязывался на неранговое кольцо повелителя магии, однако отдельная нить от хранилища праны соединились с моим таким же. Как и четкие жгуты от всех батарей протянулись к мечу. Про данный аспект я промолчал. Шестое. Обеспечивалась дополнительная защита от псивоздействий, которая превышала даваемую обручем горы минимум на порядок, о чем довольно сообщил Турин. «В нем ты не почувствуешь эмонации земель хаоса, то самое излучение, про которое я рассказывал, когда в короткую сумеречную ночь путешествовал. Это бич даже аристов, в том числе и сильных магов среди нас». Не стал хвастаться, что давно уже от такой напасти избавился, заработав соответствующий навык у ящера. При этом заметь, общая защита плюсуется с большинством артефактов, теперь добавь сюда щиты хора, и сейчас затуманить твой разум практически невозможно. Седьмое. Автоматическая терморегуляция, отвод влаги, самоочищение. Восьмое. Можно было перейти в любой момент на замкнутый цикл дыхания. При этом, когда на тебе полный доспех, то никакие кислотные ядовитые испарения не страшны, жаропрочные даже без магии. Но это понятно, раз драконье пламя не с первого раза брало. Девятое. Вес регулировался, как у бастиона. Можно было настроить и положительную плавучесть, и нагрузить себя так, что я, сделав шаг, рухнул бы на землю, не в силах подняться. «А что ты хочешь? Мы сильнее даже продвинутых легионеров, так как тренироваться? Теперь представь, каково было им. Они нас превосходили во всем. Еще одно частое применение, даже охранителям приходилось строй держать со щитом в руках. Кстати, он тебе необходим». «Согласен, чувствую, не хватает. Старый имперский стиль». Понятливо покивал тот, затем добавил. Но новые могут удивить. Десятое. Имелись некие внепространственные хранилища, как в родовом кольце, и тоже для предметов сугубо функциональных, и прописанных где-то в магических мозгах. Везде пусто. И одиннадцатая. Почему я больше эту броню не сниму? Имелась возможность настройки конфигурации надеваемых элементов доспеха. Три можно было сохранить, чтобы затем менять мгновенно. А еще имелось самовосстановление, то есть не требовался сторонний маг-артефактор или же гоблин, чтобы провести ремонт. Конечно, при наличии необходимых элементов, а также энергии. Все остальное броня делала сама, при условии целостности минимум 10%. И по мелочи, по мелочи. Мануал по нему, наверное, толщиной сожреческий фолиант. Мощно, не зря где Морнгу на огонек заглянул. И много у императора таких молодцев? спросил я после того, как минут тридцать обкатывал во дворе обновку. Турин правильно понял вопрос. Около сорока точно никто не знает. У пяти истинных великих домов до трех бойцов слышал про десяток просто великих, но там не информация, и речь шла об одном двух. А почему так мало? Кто знает, может, у кого-то где-то и есть, но никто в здравом уме не будет говорить, что это броня охранителей. Ты же сам видишь, не только в насмешке можно прописать отображаться иному доспеху, но и в нем самом. И никто не заподозрит подлога, только когда лицом к лицу сойдешься. Что? Осознал масштабы? То-то. И скажу тебе... Это далеко не самое лучшее, что имеется на свете. Другое дело, что даже территория Империи необъятна, а земли хаоса не меньше. Мы ведь всего лишь точка на карте. Маги без всяких подобных ухищрений могут тебя прибить. Да, пусть далеко не каждая боевая звезда имеет представление и опыт борьбы с невидимками, но есть и те, для кого пока ты на один зуб. «Не стоит забывать про посмертные метки. От них нет защиты. Соответственно, видеть будут». От простых-то после совета я замучился избавляться. Двадцать восемь штук. Сразу прописал «Панцирь ленга и «Клинок Бездны». У эльфов, гномов, орков и других есть нечто подобное. Пусть про первых я многое знал, но не считал информацию о Торинуса полной. К нашему счастью, нет. Хорошо, все же, древние любые потенциально опасные артефакты сделали доступными только для Ариста. Есть много способов уравнять шансы, и они имеются у каждой расы. От того, что не расслабляюсь, то и задаю такие вопросы, от ответов на которые у менее подготовленных начинают шевелиться волосы на затылке, если, конечно, голова есть на плечах. Так как возникает понимание, насколько ты жалок по сравнению с этими силами, которым бросаешь вызов, несмотря на вроде бы собственную обретенную мощь. Одни тогда успокаиваются, фатум, другие впадают в депрессию, лишь третьи вдохновляются и прикладывают все силы, чтобы не только стать равным противником, но и превзойти их во всем. Настроил и парадный вид. Тратиться на костюмы для выхода в свет и общения с герцогом я пока не собирался. Одного раза хватило. Да и древние благородные не считали зазорным посещать большинство мероприятий во всеоружии. Впрочем, и сейчас любили блеснуть, но чаще драгоценными металлами и камнями. Спереди полностью юбку и полосу такой же ширины, почти достигавшей солнечного сплетения, покрасил цвет родового кольца все остальное кроме сдвоенной броневой пластины на груди в радикально черный а то опять же в темно-бордовый. на правой проявил антроцитовый герб дома именно в том исполнении что и на знамени на левой дракона как на имперском стяге мне истинному последнее делать можно остальным нельзя и поступил так для экономии времени чтобы не тратить его на возможные дуэли с неразумными. Вышло эпично, броско запоминающееся. Самый важный фактор на текущий момент – старый имперский стиль, как он есть, и как на картинках перед глазами. Для работы и битв продумывал совсем другие расцветки и конфигурации. Меч подвесил на перевязи с левой стороны, хотя для меня вообще не имело разницы с какой. Кровопийца поместил на свое законное место, и таганы за плечи. Моргенштер на пояс символ. Кронос примерно с таким же таскался. Несмотря на то, что в чертоге Хоринуса постоянно носил полуторник, вырабатывая привычку, все равно ощутил дискомфорт, пусть оружием ни за что не зацеплялся. Ну как? Спросил у обоих зрителей. Нормально, так и веет империй. Настоящий, одобрительно пробасил Турин. Чтобы вы понимали? В своей обычной сварливой манере заявил маг, обошел меня вокруг, склонил голову к плечу, не дать не взять стилист. «Чего-то не хватает. Так, ножны с мертвецким серебром. Да, у половины Оренора особняки столько не стоят, сколько они. Это отлично, броско, ярко, скромно. Кто понимает, ногти отгрызет, кто нет, тот нет. Конечно, обвешался всем». «Однако кинжалы не оставишь, нужны, понимаю. Но вот под сумки...» «Ладно, так. На пряжку тоже герб». «Вот это я упустил из-за радости приобретений». На плечнике тоже цвет твоего рубина. А так...» «Да, золотой точно будет лишним». «Выполнил». «Тот вновь меня обошел, посмотрел, наконец одобрил» вот теперь действительно империя осталась на спине а раз написать не нужно воскликнул в праведном гневе да я понял что тот типа шутил но решил пусть убери вот вот так да точно империя Плащ тебе еще найти подстать доспеху чтобы спину прикрыть он и кинжал и скроет и как завершающий штрих посмотрю что там от курильщика досталось «Вроде бы попадалось что-то». «Буду благодарен. А чем так ценно это серебро?» Заинтересовался я, потому что только из-за требования Фауста забрал такой же металл из добычи Винсента Шумера. Насколько помню, около пары килограмм и еще немного больше из лаборатории Орма Созидающего. «Это самый лучший изолятор из возможных. Наличие его не позволяет вытягивать энергию из артефактов, например, на том же ледяном пути». «И очень редкий материал, даже в древние времена таковым являлся. Ты же вроде как помнишь что-то». И так внимательно глянул. «Я больше прагматик, видимо, а теории не хватает». Пожал плечами. «Вот поэтому и надо было сумеречную ночь хотя бы базовым знаниям внимания уделить, а не шляться, где попало». «Точно». Затем Макс ославшись на дела и то, как он вымотался... Да, Мэтр полностью зарядил магический аккумулятор доспеха, обнулив два пятна истинной магии во дворе, хотел распрощаться с нами. Дервирга, на досуге подумай о проклятиях и как мы их сможем снимать с открывшимися возможностями. «Один раз могло быть случайностью, но два уже говорит о многом», — попросил его напоследок. «Я уже размышлял. Ты ведь про Ингертоса?» — кивнул. «Само по себе решение на поверхности. Выдираешь у него сердце, уничтожая сосредоточие, материализуешь и убиваешь появившуюся тварь. Тем более это проделал уже дважды. Маг легко восстанавливается, а мы дополнительно будем за ним смотреть. И все счастливы. На деле, чем больше размышлял над этим вопросом...» Все упирается в перчатку. И непонятны ее свойства. неизвестные они могут натворить больше бед, чем Валгер. Ее требуется вначале изучить. Ладно, даже не ее саму, но хотя бы точно установить, как все работает. Вопросов множество. А если таким образом ты нанесешь неприемлемый урон, невзирая на возможности регенерации? Или при таком действии рвутся сами связи энергетического каркаса? Ведь сердце — это жизненно важный орган. Да-да, связи внутри той самой субстанции, которую все от чего то называют душой. Такие ее повреждения даже в ректорате только три. Ну, может, четыре человека смогут восстановить. При этом твои пациенты пока не выживали. Поэтому сначала обязательны предварительные эксперименты. Но где взять столько отступников или преступников, подходящих под наши критерии? В идеале бы найти полностью соответствующего даже силы и с одинаковым проклятием. Если получится, тогда и Деррен можно на операционный стол укладывать. А до этого момента я против. Он все же мне друг. Но подумаю, и он подумает. В целом, если даже просто научиться снимать проклятия, особенно переходящие из поколения в поколение, то треть великих домов Империи будет у твоих ног валяться. «Я не говорю про королевство гномов-эльфов, но в большей степени орков. Вот чей это бич!» «Благодарю тебя за все. И до встречи, Мэттер. Тот лишь покивал, видимо, действительно вымотался. Хотя лицо у него было хитрым-хитрым, с каким он раньше отправлялся к веселым вдовушкам в Черноягодье.